Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 5. Харвестер не выходил до следующего вторника, а когда вышел, на передней странице газеты красовалась фотография Пенни Адамс. Августоко поднявший правую руку и шевелящий пальцами перед камерой. Это была замечательная фотография и замечательная статья о странное дело. И практически неслыханное в нашем маленьком городке. Крупная газета обставила Нэнси Бернс, перехватив у неё местную новость. Кто-то, думаю, Бонни, позвонил в редакцию Споканского Герольда. И они прислали в Антиохию фотографа и репортёров четверг днём. Материал вышел в разделе Люди и события и сопровождался цветной фотографией Пенни и Арнольда Ковальски, которые стояли по обе стороны от отца Элла. На за ними виднелось свисающее на стене распятие. Однако на этом история со освещением событий за пределами города не кончилась. Репортёры и продюсеры трёх разных телекомпаний из Спокана в пятницу утром прочитали напечатанную в Споканском Херелде статью и уже к 10 часам прислали свои съёмочные группы к церкви Богородицы Полей. Эл Пенни и Арнольд снова позировали перед распятием, специально освещённым телевизионными прожекторами и давали интервью. Бонни, будучи матерью Пення, следовательно, особой, достойной упоминания, пробилась в ряды героев дня и предстала перед телекамерой. Операторы не преминули заснять многочисленных паломников, сидевших на скамьях в ожидании, когда распятие снова заплачет, а также запечатлели на плёнке общий вид здания церкви. Когда около полудня я проезжал мимо, телевизионщики всё ещё разхаживали взад-вперёд по главной улице, нацеливая камеры на церковь, на супермаркет, на заведение Джуди, на дорожные знаки и на всех случайных прохожих. А наш городок, даже наши дорожные знаки и мод Хендли, прогуливающая своего трёхного игрушечного пуделя, внезапно стал объектом повышенного внимания. Но этим дело не кончилось. Все события, показавшиеся достаточно интересными Споканскому херальду, кажутся достаточно интересными телеграфным агентством. Утром той же пятницы редакторы крупнейших газет и телерадиокомпаний по всей стране читали копию статьи, рассматривали копию фотографии Испании отцом Элом, Бунни и Арнольдом и удивлённо поднимали брови. Они хотели большего. Крупные газеты звонили в Spokane Herald. Крупные телерадиокомпании звонили в свои спаканские филиалы. Конечно, к этому времени местные репортёры начали гоняться за второстепенной информацией, дополняющей главную сенсацию. В субботних выпусках газеты и телевизионных новостей получила огласку история о Салли Фордайс. подтверждённое прихожанином местной баптистской церкви, пожелавшим остаться неизвестным и появившимся на экране в виде тёмного силуэта, а также показаниями служащего полицейского управления, который отказался предстать перед камерой. К воскресению число паломников, пребывающих в церкви Богородицы Полей, удвоилось. Это обстоятельство само по себе заслуживало освещения в средствах массовой информации, а потому в Антиохию продолжали стекаться репортёры из других городов. В воскресенье утром все христиане и священнослужители города собрались в своих церквях, что облегчило репортёрам задачу найти и проинтервьюировать последних по окончании служения. Шит Мейхер выразил крайнее изумление, давая интервью перед зданием своей церкви, в то время как Бартон Эдди лишь вежливо посмеивался, выражая скептическое отношение к происходящему на фоне своей церкви. Боб Фишер искал утешения в слове Божьем и удовлетворялся этим. Морган Эллиот возмущалась, что дело сугубо личное получает столь широкую огласку. Когда оператор и репортёр из Сетлы явились в Антиохийскую церковь в пятидесятинической миссии, Кайл не пожелал усомниться во всемогуществе Господа, но снова призвал соблюдать осторожность. ДиБейлер ждала на парковочной площадке с сообщением о новом аспекте антиохийского феномена. Другие свидетельницы были готовы предстать перед камерой. Бланш предъявила видеозапись и фотографии, а Дрин блокнот с заметками. К 2 часам пополудни представители трёх телекомпаний из западной части штата и двух из восточной нацелили свои камеры в небо, в то время как Ди объясняла значение меняющихся очертаний облаков. Этот незначительный поворот событий подогрел интерес к происходящему. Вследствие чего наплыв паломников в Антиохию увеличился, вследствие чего на парковочной площадке собиралось больше народа. Всё вместе взятое придавало истории в целом более сенсационное звучание. И люди действительно начали видеть в небе разные знаменательные явления. В воскресенье днём В отеле Whitland были заняты 8 номеров из 10. Норман Дилард, владелец мотеля, не видел такого уже много лет. К тому времени, когда приехавшие из Якимы супруги и сводный брат мужа зарегистрировались в девятой комнате, Норман уже начинал выдавать информацию Таратора на манер экскурсовода. Благочище Распятия вы можете увидеть в католической церкви Богородицы Полей, которая находится выше по главной улице слева и открыта круглосутки. Кроме того, насколько мне известно, людям является видение Иисуса в оплаках у Антиохийской церкви Пятидесятнической миссии, через квартал отсюда, на холме. Полагаю, вы можете наблюдать видение откуда угодно, но Пятидесятническая церковь традиционное место, и там дежурят люди, которые ответят на все ваши вопросы. Что касается ангелов, то они могут явиться где угодно и когда угодно. Это привносит дополнительную остроту ощущений. Да, фото и видеосъёмки разрешены везде. Сейчас условия для наблюдения за облаками прекрасные, но синоптики обещают слабую облачность ближе к вечеру и ясное небо завтра утром. Так что стройте свои планы с учётом этого обстоятельства. Сразу за дверью резко остановилась пристарелая супружеская цита, которую Норман никогда раньше не видел. Жена указала на живую изгородь, тянущуюся вдоль подъездной дороги. "Я вижу его". Муж, старичок лет 80, прищурился и всмотрелся в живую изгородь сквозь трифокальные очки. "Где?" Старушка судорожно рылась в сумке в поисках маленького, размером с ладонь, фотоаппарата. "Вон там, вон в тех листьях. Ты уже начинаешь что-то видеть?" пробормотал муж. Она дёрнула его за руку. "Встань вот сюда". Старичок послушно встал, куда жена его поставила, и простоял с недоумённым видом всё время, пока она щёлкала фотоаппаратом. Норман вписал в регистрационный журнал имена новоприбывших и дал им ключ от номера 9. Оставался лишь один свободный номер, и престарелая чита уже направлялась к Норману. Хм. Эти религиозные дела пошли на пользу бизнесу. Джек Маккинстри заметил множество новых лиц и в супермаркете. Телевизионщики заходили купить крекеры, чипсы и безалкогольные напитки. Приезжие покупали целые корзины продуктов, а также плёнку и батарейки для фото и видеокамер. Другие запасались готовыми закусками в упаковке для дежурства на парковочной площадке или под распятием в церкви. Джек и его жена Линди буквально ни на минуту не отходили от касс и контрольных прилавков. Эй, А кликнул Джэк жену. А что если нарядить наших служащих ангелами? Ну, прицепить белые крылышки к спине, что-нибудь вроде. Он стоял у кассы номер 2, а Линди у кассы номер 3. Она заговорила громче, стараясь сосредоточиться. 2 по 50 долларов, 29,4399, доллар а потом строгим взглядом отвергла предложение мужа. Джэк хихикнул. пробил чек на банку бобов и толкнул её вдоль контрольного прилавка с меткостью заядлого игрока в кегли. А возможности идеи несколько рискованная, но в последнее время дела так резко пошли в гору, что и два ли стоит столь поспешно забраковывать новые идеи. Супермаркет основал ещё отец Джека. Это был небольшой магазин, но Джэк приложил много усилий к тому, чтобы оборудовать его по образцу супермаркетов крупных городов, сохранив при этом атмосферу сельской бакалейной лавки. Здесь было четыре контрольных прилавка с кассами, над одним из которых висела табличка: "10 и менее покупок". Однако о лазерных приборах, считывающих товарный код, Джэк до сих пор только читал в журналах. Автоматические двери по-прежнему приводились в действие силой давления, а не детекторами движения. Но Джэк не видел необходимости модернизировать их, пока они работали и покупатели не возражали против того, чтобы немного поднажать. Возле каждого контрольного прилавка Джэк держал стенды со свежими номерами Cosmopolitan, People и National Inquirer, но не выставлял журналы с обложками, которые могли бы смутить добропорядочных граждан. Он наконец установил стенд с видеокассетами, но только по настоянию Линди. В глубине души Джэк оставался простым лавочником, славным парнем, который сам рубил мясо, покупал продукты у местных фермеров и всегда отводил отдельный прилавок для церковной выпечки. А Фиос вас, он взглянул на дисплей кассы: 49.82. Он получил деньги, отдал покупателю чек, потом за кассой встал подсобный рабочий Иронни, и Джэк ненадолго освободился. "Эй, Невин, звонила вдова. Она спрашивает, куда ты запропастился". Невин Сорл, длинный и костлявый работник ранчо тридцати с лишним лет, ждал возле пылесосов, нетерпеливо переступая с ноги на ногу и раздражённо хмурясь. Но он торопливо подошёл к Джэку и тихо, быстро проговорил: "Джэк, Куда делись мои пакеты? А те четыре, что ты купил? Да, других не было. Ронни отнёс их к твоему пикапу, больше я ничего не видел. Но их там нет. Да я сам видел, как Ронни положил их в машину. Невин явно расстроился от того, что вынужден повторять. Их там нет. Джек несколько секунд молча смотрел на него. Ну и чего ты от меня хочешь? Ты их видел? Джек начинал раздражаться. "Да, я видел, как Рони кладёт пакеты в кузов твоего пикапа, и больше я их не видел. Звонила миссис Мэкан, спрашивала, где ты. Она послала тебя в магазин 2 часа назад и хочет получить свою клубнику". Это совершенно не утешило Невина. Он начал прокручивать в памяти события последних 2 часов. "Я же сел в машину, поехал к дому Мэкан, меня отянул в сон. Постой, ты заснул?" Ну да, я остановился у обочины и уснул, а когда проснулся, продукты исчезли. Джек взвыл, побаился, хотя и понимал, что это невежливо. Ну вот, видишь, тебя просто обнесли. Невин тупо уставился на него, поэтому Джек пояснил: кто-то украл пакеты, пока ты дрых. Невин с трудом переварил услышанное. Что же, я скажу, мы месяц мекан в смысле ведений, день выдался урожайный. По мере того, как число паломников в Антиохии увеличивалось, росло и количество видений и Иисуса, а с наплывом католиков начали множиться и видения Девы Марии. Происходящее напоминало мне детскую игру в поиски пасхального яйца, только играли в неё взрослые и всем миром. Куда ни кинь взгляд, повсюду по городу сновали люди, напряжённо всматриваясь в небо, выбеины на дорогах, в кроны деревьев, пятна сырости на оштукатуренных стенах. Надеясь увидеть спасителя и его мать. Иисус и его земная мать появились вдвоём на обратной стороне дорожного указателя, сообщающего о расстоянии в милях до Кули-Сити и перекрёстка дороги с шоссе 174. Мария появилась в одиночку в рисунке ангодовых колец на срезе толстой ветки и некогда отпиленной от огромной ивы, растущей рядом с городским стадионом. Внимание привлекли также выложенные плитками ступеньки библиотеки, но католики и протестанты разошлись во мнениях относительно того, Иисус это или Мария. Самым необычным видением, о котором я слышал, было лицо Иисуса, проступившее на покрытом плесенью потолке душевой. В пятом номере отеля Уитленд Норман не знал, что делать: вымыть грязный потолок или продолжать осквернять святое место дальше. Что касается меня, то мне наконец удалось застать Джона Биллингса дома. Оказалось, он почти всю неделю находился в отъезде, монтировал дождевальную установку в Мизуле, штат Монтана. "Послушайте, что случилось с моей ложайкой", спросил он едва я успел подойти к нему. Похоже, газонокосильщик закончил работу сразу после разговора со мной. Сейчас по границе двора пролегала выкошенная дорожка, а ближе к дому оставалась широкая полоса густой высокой травы. Я видел, как какой-то парень косил вашу лужайку в четверг, сказал я с нетерпением ожидая его реакции. Джон, суровый, крепкий мужчина, пятидесяти с лишним лет, страшно гордился своей лужайкой. Он слегка разозлился. Кто А я собрался ответить, но тут же осознал, что не могу дать разумного ответа. Не знаю, он мне не представился. Но он ездил по двору на вашей газонокосилке и косил траву. Я думал, он на вас работает. Он на меня не работал. Джонс с отвращением огляделся. Я не стал бы нанимать человека, который бросает работу недоделанной. Неужели он думал, что мне это понравится? Потом Джон резко повернулся ко мне, словно мои слова наконец-то дошли до него. Он ездил на моей газонокосилке. С места, где мы стояли, я видел газонокосилку Джона и указал на неё пальцем. Вон на той. В четверг. Да? Вы его видели раньше? Как он выглядит? Лучше было бы спросить, на кого он похож. Однако я рассказал Джону обо всём, что видел, опустив в подробности состоявшегося у нас с парнем разговора. Я испытывал странные смешанные чувства торжества и недоумения. Я знал, что парень обманщик. Но если так, тогда кто же он на самом деле?